Олег Рой. Вдали от рая. Памяти моего сына Женечки посвящается. Пролог. Уже неделю подряд, не переставая, лил холодный дождь. Изо дня в день в окне виднелась одна и та же мрачная картина. Пышная зелень сада занавешена мутной серой пеленой. Небо в свинцовых тучах. Мокрая трава прибита к земле, на дорожках непросыхающие лужи, в вечных кругах от падающих капель. Дом казался стылым и промозглым, словно глубокой осенью. А ведь на дворе была только середина июля, по идее, самое жаркое время в году. Черт знает, что творится с погодой. Никакого лета. Впрочем, в библиотеке, где он сидел, холод совсем не ощущался. Наоборот, благодаря топившемуся столько дней подряд камину здесь было тепло, пожалуй, даже слишком тепло и очень душно. Но человек, с удобством расположившийся в придвинутом к каминной решетке кресле, казалось, совсем не чувствовал жары и не открывал окон. Пушистый махеровый плед в и темно-коричневую клетку укрывал его колени. Пламя весело плясавшая на березовых поленьях, отбрасывала багровые отсветы на его лицо, отчего в полутьме библиотеки оно выглядело особенно бледным. Человек сидел здесь, не вставая, уже несколько долгих часов, и, взглянув на него со стороны, можно было бы подумать, что он заснул, разнежившись в натопленной комнате. Но ничего подобного. Человек не спал и даже не дремал. Он работал, и работа эта, как всегда, требовала от него бесконечной собранности и наивысшего напряжения всех душевных сил. А полуприкрытые глаза лишь помогали сосредоточиться. Как это уже нередко случалось, усиленная работа мысли привела к головной боли, и человек воспринял это как должное. Подобное состояние Похожее на тяжелый дурман, пограничное между сном и явью, было ему хорошо знакомо. Он привык относиться к нему, как к неизбежной плате за успех своей работы. Так уж устроен этот мир, ничего не дается даром. И чужая жизнь, чужая молодость тем более. Огонь в камине вспыхнул последним всполохом, прощальным аккордом музыки догоревших поленьев, и угас. Тотчас подкралась темнота, протянула к человеку руки, из-под тишка взяла за горло, и он понял, что новой мысленной схватки, нового жаркого, хоть и безрезультатного спора с невидимым противником не избежать. Кто-то мог бы назвать его воображаемого собеседника совестью, кто-то нравственной стороной личности, существующей в каждом из нас, но сам человек предпочитал именовать это зыбкое непонятное нечто своим оппонентом. Человек боялся его и одновременно нуждался в нем. И если первый факт он не признал бы ни за что и никогда, то со вторым, пожалуй, готов был согласиться. Хотя для себя он определял это приблизительно так — Наши споры забавляют меня и добавляют в мое дело еще большей остроты. Пожалуй, мне было бы скучно без этих разговоров. И потому каждый раз, когда был занят работой или еще только готовился к ней, он стремился уединиться в саду, в лесу или в той же библиотеке с волнением, ожидая прихода невидимого собеседника. Неважно. Являлся ли тот в облике отца, изображенного на потемневшем от времени портрете над камином, или же в виде загадочного голоса, доносившегося неведомо откуда, или просто как слабый внутренний протест, еле слышный сквозь поток его собственных саркастических возражений. Он все равно знал, их диалог будет долгим, аргументы весомыми, спор бурным и интересным, но бесполезным. Окончится он в любом случае его, человека, победой. Иначе не случалось еще ни разу. Да и могло ли вообще быть иначе? Голова болела все сильнее, и человек в кресле наконец-то пошевелился. Такая головная боль была верным знаком того, что собеседник его вот-вот появится, вот-вот заговорит. от чего же сегодня он медлит? — Ты здесь? — нетерпеливо спросил человек, вглядываясь со спаленными глазами в полумрак. И, видимо, ему что-то послышалось в тишине. Нечто похожее на еле различимый вздох. — Значит, здесь, — удовлетворенно кивнул человек в кресле. — Почему же ты молчишь? Или не знаешь, что я только что начал новый проект? Тебе что, совсем не жалко его? Того, над кем я сейчас работаю. «Если я скажу, что мне жаль его, как и всех остальных...» Осторожный шепот, казалось, был не более чем дуновением ветра за окном или шорохом чуть сдрагивающих от сквозняка занавесок. «Разве ты остановишься? Разве послушаешь меня?» Человек засмеялся. В голосе его, когда он вновь заговорил, явственно звучало самодовольство сытого кота — который только что вдоволь наигрался с мышкой, то отпуская ее, делая вид, что отпускает, но тотчас схватывая вновь, едва она попытается убежать. «Ну, разумеется, нет. Не послушаюсь и не остановлюсь. Это хорошо, что ты наконец-то начинаешь понимать меня. Погоди, вот увидишь, ты станешь еще моим сторонником» ты поймешь что эти жалкие людишки не стоят того чтобы их жалеть и еще ты поймешь что моя технология величайшаяе даже может быть самое главное открытие человечества собеседник не отвечал и тишина в комнате в этот миг стала густой чернильной почти осязаемой с привкусом безысходности и страха главная боль сделалась почти невыносимой, но человека в кресле сейчас беспокоило не она, а непонятное молчание вечного противника. Его сегодняшний тихий голос и отсутствие возражений показались странными, подозрительными и даже словно бы угрожающими. «Ты здесь?» — снова тревожно спросил человек, и, не получив ответа, вдруг неожиданно для себя пожаловался. — Знаешь, я очень устал. Думаешь, это легко — каждый раз находить подходящую жертву, действовать по всем правилам и никого не допускать до постижения этих правил? Думаешь, просто вершить чужие судьбы по законам собственной справедливости? — Так оставь их в покое, эти судьбы! — колыхнулся в комнате знакомый шепот. «Ты и правда устал? Отдохни!» «Ну нет!» — упрямо, словно капризный ребенок протянул человек. Он рад был услышать новые возражения, вновь ощутить азарт спора, из которого непременно выйдет победителем. «Отказаться от моего дела? Ни за что! Без него мне и жизнь будет не в радость!» «Ты противоречишь сам себе!» — тихий голос наносился теперь откуда-то из-за массивного шкафа красного дерева, где на полках чуть виднелось в полутьме золотое тиснение на обложках старинных книг. — Ты нашел способ красть у других людей их жизнь, их молодость, их здоровье, их успех, их богатство. — Богатство мне не нужно, — перебил человек. — Ты же знаешь, деньги давно перестали быть для меня целью. Да никогда и не были. Они лишь средства, позволяющие мне существовать так, как я хочу. — Пусть ты и не стремишься к богатству, — согласился невидимый оппонент, — но это нисколько не оправдывает тебя. Ты силен, бодр и даже, можно сказать, молод лишь потому, что украл все это у других, у тех, кому оно принадлежало по праву. И сам говоришь что взял это только для того, чтобы снова и снова красть чужие жизни. «Это не кража, а возмездие», — человек издал что-то похожее на смешок, — «своеобразное наказание за грехи. Ты же знаешь, моя технология позволяет иметь дело лишь с теми, кто грешен. А ты мнишь себя Богом и берешь на себя право решать, кто в чем грешен». «И кто и за что должен быть наказан?» Голос переместился теперь ближе к камину и звучал саркастично. «Ну, а если и так?» — усмехнулся человек в кресле. «Если технология, которую я изобрел, действительно приблизила меня к богам, тогда тебе стоило бы прежде всего научиться творить добро. Боги всегда справедливы. Они не только карают, но и награждают». Боги милосердны. Кто тебе сказал такую чушь? Это не чушь. На этом держится мир. Ты уже слишком много сделал зла, слишком много украл чужих жизней. Их хватит тебе надолго. Пора задуматься о том, как искупить свою вину. Начни с того, что пожалей жертву, которую себе наметил. Отпусти его. — Ишь, чего захотел! — снова усмехнулся человек. — Ну уж нет! Как раз этого, последнего, я от тебя ни за что не уступлю. Этот проект будет особенным. Я давно готовился к нему, давно его ждал. Предыдущий замысел был слишком прост, и жертва оказалась неинтересной. Она почти не сопротивлялась. — А этот... «О, этот будет самым изысканным блюдом в моей трапезе. Если хочешь, десертом, шоколадным суфле, ванильным мороженым, сырным фондю или лучше даже бокалом коньяка хеннеси Ты же знаешь, как я люблю настоящий французский коньяк». Тишина вновь сгустилась вокруг человека в кресле, но теперь она больше не пугала его. Голова вдруг почти перестала болеть, неудержимо потянула в сон, и воображаемый противник больше не внушал страх. Человек поворошил угли в камине тяжелой старинной кочергой, слабые огоньки в зале осветили его склонившееся лицо. В последнем треске догорающих угольков ему послышался настойчивый шепот «И как же зовут твою новую жертву?» «Да какая тебе разница, право!» И поглубже усаживаясь в свое низкое кресло, еще выше натягивая на себя уютный клетчатый плед, человек пробормотал уже совсем невнятно, погружаясь в глубины сна, который, он был уверен в этом, непременно принесет ему исцеление от головной боли и полное забвение нынешнего разговора. «Я скажу тебе только...» что у него сейчас в жизни все очень хорошо. Так хорошо, что это даже кажется ему неестественным. Ты часто упрекал меня в жестокости, но я совсем не жесток. Я просто справедлив, как боги, и даже где-то милосерден. Пусть он порадуется жизни напоследок. Пусть ощутит себя богачом, прежде чем начнет платить по счетам. «Это и есть высшая, главная справедливость!» Ответа человек в кресле уже не слышал. Уронив голову на грудь, он тихо спал, освещаемый еле теплящимися огоньками догорающего камина.